Глава 15. Духи сами по себе не пробуждаются, разъяснил как для маленькой эарх, недовольно на меня веточками шурша. А пробудить их может только хранитель. Я не отказала себе в ехидном. А я как бы не хранитель, руками возмущённо развела. Затем, подумав мгновение, к трём пробуждённым духам повернулась и прямо у них спросила: Кто вас пробудил? Водяной из этой троицы оказался самым сообразительным. — Я пошел! — решил он просто. Развернулся и действительно пошел. В озеро! За его тактическим отступлением смотрела одна лишь я. Оставшиеся духи развлекали себя разгорающимися спорами. — Да она нас пробудила, Эарх! — воскликнула Кикимора. Мощной рукой на меня махнула и ближе к древу подошла. — Она даже речь нашу понимает! — закивал, соглашаясь с Лешей. — Да. «Она не принимала пост хранителя», — напомнил присутствующий Меарх. Над поляной повисла напряженная тишина, во время которой духи переводили настороженно недоумевающий взгляд с меня друг на друга и обратно. В итоге высказался водяной. «Она!» — булькнул он из воды. Кикимора в высказываниях оказалась куда более многословной. «Мы тебя зачем в лесу оставили?» — зашипела она гневно. «Чтоб ты за лесом следил!» Но если она надеялась что и арху стыдится или даже испугается, то она явно не того духа для запугивания выбрала. Меня в лесу оставили, вкрадчиво переспросил арх своим тихим проникновенным голосом, вынуждая Кикимру попросту заткнуться. Когда вы уходили в сон на 50 лет, вы вообще не интересовались ни лесом, ни его дальнейшей судьбой. Вы просто спихнули на меня все свои обязанности. И если ты, Мора, думаешь, что смеешь сейчас меня в чем-то упрекать, то ты сильно ошибаешься. Это больше не ваш лес. Он перестал быть вашим после того, как вы сбежали. И высказав все это, дух отвернулся от тех, кто когда-то были его товарищами. Посмотрел на меня, мне же, после долгой паузы, и сказал. Иди, ищи своего демона. «С хранителем потом разберемся». Говоря откровенно, я с этим хранителем разбираться вообще не хотела, но все равно послушно кивнула и метлу позвала. Едва та подлетела, ведьма на ней сверху устроилась, ладонями черенок деревянный сжала и шепнула. «Показывай ветер!» Мы оторвались от земли, плавно поднялись в голубые небеса, оставляя внизу духов лесных, с которыми, судя по всему, Эарх задумал как минимум разговор про максимум даже думать не хотелось. С высоты птичьего полёта вид на Влеку открылся страшный. Глубокие чёрные трещины повсюду в земле, разрушенные здания, поваленные деревья, люди. Очень, очень много людей на улицах, на фоне которых чернотой одеяний и уверенными действиями выделялись маги. Маги призывали влекицев не паниковать и не унывать. Маги заделывали трещины в земле, маги сооружали временные жилища для тех, кто полностью лишился своих собственных. А еще с такого расстояния было прекрасно ясно, в какое именно место демона ударили. На месте моего дома изъял кратер. Земля в радиусе пятисот шагов просто почернела от той магии, что была применена. «Ветер!» — позвала я глухо. «Спроси, пожалуйста, у Арха, можем ли мы как-то помочь городу?» Спрашивал. Прошелестел мой друг грустно. Он сказал, что вы оба для этого слишком слабы. Силы не хватит. Грустно, очень грустно, когда есть шанс помочь, но ты просто физически не можешь. Но этим я займусь чуть позже. Сейчас моей основной проблемой был пробуждающийся демон. Ладно, давай к Айзику. Решение далось поразительно тяжело. Но ветер не послушался. Он внезапно загудел, задрожал, сгустился и перехватил пущенную из земли прямо в меня стрелу, горящую стрелу. «Нет, но это уже ни в какие ворота», — возмутился ветер, плавно развернул стрелу на сто восемьдесят градусов и пустил назад, туда, откуда она и прилетела. «И кому я опять не угодила?» — спросила несколько шокированно. «Просто как-то вот вообще не ожидаешь, что тебя стрелой убить попытаются?» «Сейчас узнаем», — нехорошо пообещал ветер и рванул вслед за стрелой, оставляя меня одну. Именно тогда это и случилось. «Говоря откровенно, — В первый мгновение я и не поняла, что именно происходит. Просто воздух прямо передо мной вдруг стал обжигающе горячим, а где-то внизу послышался истошный: "Веля!" мелькнула мысль, что это папа зовёт. Я уже хотел опустить голову и поискать его взглядом, но нагревшийся воздух передо мной пошёл чёрными искрами, стремительно за какие-то жалкие секунды превращаясь в затягивающую воронку магического портала. Я не успела сделать ничего. Абсолютно ничего перед тем, как темнота поглотила со всех сторон. В том, что портал принадлежал демонам, у меня не было ни малейшего сомнения. Такие утомительно долгие переходы создают исключительно они и эльфы. Но у эльфов пространственные туннели светлые, наполненные лёгкостью и свежестью. Можно даже украдкой подсмотреть на заповедные леса и источники силы, через которые их порталы и выстраиваются. У демонов схожие технологии, Они тоже используют точки силы для выстраивания портала, но вместе с тем чрезмерно опекают свои тайны. Поэтому все без исключения их порталы тёмные, непроглядно чёрные, тяжёлые и словно бы давящие со всех сторон. Как будто с каждым мгновением волшебный туннель становился всё меньше и меньше. И я летела, долго летела, так долго, что две попытки создать свой собственный портал и разрушить тем самым структуру этого увенчались провалом. Нет, будь я магом, всё возможно закончилось бы иначе. Но я ведьма. Мне для портала нужна долгая подготовка, два десятка ингредиентов и длинное заклинание с концентрацией сил. Но я, честь ради приличия, попыталась демонический портал ещё и атаковать. Сверкающая, переливающаяся почему-то изумрудными вспышками полусфера с гудением сорвалась с моих пальцев, стремительно унеслась в одну из предполагаемых стен перехода и в два раза быстрее Резче и злее отскочило назад. Если бы не скорость, на которой я проносилась, мое собственное заклинание в меня бы и угодило, а так пронесло. Но дальше случилось неожиданное. Такой звук непонятный, как будто огромный лесной пожар с гудением, шипением, треском и ревом на всей скорости несется прямо на тебя. Я машинально напряглась, интуитивно приготовившись к сильному удару, но его не последовало. Только скорость моего полёта почему-то замедлилась. Затем окружающая со всех сторон тьма пошла белыми трещинами, которые становились всё больше и больше, наполняя пространство светом и освещая меня. А затем откуда-то справа прозвучал злой: "Руку дай". Везьма ладонь протянула. Не потому, что дура без головы была, а потому что голос мужской узнал мгновенно. Моё подрагивающее конечность с величайшей осторожностью сжали сильными, горячими пальцами. Человеческими, что не могло не радовать. Затем медленно, аккуратно потянули туда, где белого света было особенно много. Окружающая тьма пыталась сопротивляться. Уплотнилась, зазвенела, загудела протестующих. И Айзек прекратил попытки меня осторожно вытянуть. Остановился, его тяжелый вздох я расслышала отчетливо, и целую секунду ничего не происходило. А затем вспышка. И ослепительно белым светом затопило все. Абсолютно всё. И следом за ним рывок. И вот уже временна ослеплённая ведьма твёрдо стояла на земле, потирая ладонями глаза, а мой неожиданный спаситель терпеливо ждал рядом, ничего не говоря и ни о чём не спрашивая. А едва я смогла нормально видеть, с изумлением поняла, что мы с демоном стоим на цветочном лугу в океане белых, голубых, розовых, фиолетовых цветов, по колено утопая в изумрудной траве. А дальше ниже по склону, до самого горизонта простиралось идеально ровное водное пространство, детально отражая закатное, темно-розовое небо. Закат! Значит, меня унесло значительно далеко от флеки, где был белый день. Ты как здесь оказался? Вопросила я потрясенно. Возмутительно здоровый, без прыщей, без язв, с волосами и спокойно стоящий, а значит проклятие мой, скинувший демон, как-то очень странно на меня посмотрел. Хотел промолчать, Но всё равно ответил. Меня твоя метка позвала. И чувство благодарности вмиг сменилось злостью. Та самая, которую ты против моей воли поставил и снимать отказался. Я, когда злая, до крайности ехидной становлюсь. И язык тоже в одно мгновение разозлился, резко подался вперёд, приблизился ко мне вплотную, навис сверху и прорычал в самое моё лицо: "Та самая, которая тебе безголовой жизнь спасла. Я бы многое хотела сказать в ответ на это". Например, что демонов в мою жизнь привел именно Айзек, и что именно из-за него они пытались меня украсть, и о том, что целый город фактически сравняли с землей по его вине. Я бы тоже сказала, да, но не стала, ничего говорить не стала, потому что ясно видела, Айзек и без моих слов винит себя. Не демонов, которые устроили атаку и попытку похищения, а себя, только себя. Он ведь не дурак, он правда все прекрасно понимает. И даже если на словах все отрицать будет, то глаза, глаза не врут, не умеют глаза врать, не его точно. И сейчас в двух черных комнатах плескалось столько вины, столько тревоги, столько сожаления, но вины больше, в разы больше. И вместо никому не нужных обвинений я сказала «Успокойся, Айзек, все будет хорошо». И моя ладонь, не дрогнув, сама собой легла на мужское плечо. Обычный жест поддержки. Но молодой демон от чего-то вздрогнул и поспешил увеличить расстояние между нами до нескольких шагов. Прости, Вель. С трудом выдавил он из себя, отворачиваясь, пряча от меня свое лицо. Не могу, не могу. Только не очередная истерика его внутреннего демона, который попросту отказывался себя контролировать. Эх, надо было в лесу остаться, там хоть духи и ветер. Кстати говоря, ветер позвала в недоумение. Он же всегда и везде. Ветру не нужно много времени, чтобы перебраться из одного места в другое. Ветер почти везде живет. Его территориями отдельно государств не ограничить. Вода. Глухо произнес Айзек, неопределенно махнув в сторону. Проследив за его жестом, я взглянул на озеро, но вот совсем не поняла. При чем тут вода? Это Акирийское озеро. Попытался объяснить все так же неповорачивающийся ко мне лицом маг. Оно искажает магию. Я была далеко от магии. Но даже моих знаний хватило, чтобы понять. Айзек меня именно поэтому из демонического портала выдернул вот здесь. Идеальное место, чтобы преломить чужую магию. Плохо только, что и его магия здесь искажаться будет. Выстроить стабильный магический туннель не выйдет. Неизвестно, куда он нас выкинет. И что мы будем делать? Задала я закономерный вопрос. И получила не самый хороший ответ. Ты ждать здесь. Строго и решительно распорядилась спина боевого мага. "Хотя я пойду определю, на каком расстоянии магия стабильно работать начинает". И он действительно сделал несколько уверенных шагов, в самом деле намереваясь оставить меня здесь. "Стой!" крикнул я, побежала следом. Но остановилась, едва демон совсем нехорошо напряжённо замер. Однако не спросить, я просто не могла. "Почему ты идёшь один? Давай пойдём вместе, и не придётся разделяться". Это было разумно, как я считала, очень разумно. Но у Айзека на этот счет было иное мнение. «Ты будешь тормозить!» Холодно уведомил он. «Один я управлюсь быстрее. Выслушать мои дальнейшие слова маг попросту не пожелал. А я так и осталась стоять среди цветочного океана, беспомощно глядя на стремительно удаляющуюся спину и отчетливо осознавая, что не из-за моей скорости он один пошел, а потому, что сущность внутри него опять себя нестабильно вела». Айзек вернулся, когда на цветочном лугу вошла в свои права ночь. Темная, непроглядно черная, пугающе жуткая ночь. Небо заволокло плотными тучами, сквозь которые не имело ни шанса пробиться и осветить все внизу луна. Поэтому тьма и стояла. Я попробовал создать световой пульсар, но в первый раз он вырвался и едва не поджег траву, а во второй взорвался прямо на этапе создания, из-за чего у меня теперь ладони горели болью. А правое запястье его всё получило сильный ожог. Подходить к водяей искажающей магию я не рискнула, поэтому так и стояла среди травы, с каждым мгновением всё больше нервничая. Вдруг Кай закрешил уйти без меня. Вдруг он вспомнил прошлые обиды и решил, что мне будет полезно в наказание остаться здесь, в одиночестве. Какая-то часть меня искренне уверяла: он не мог так поступить. Но была и вторая часть, та, что предательски на шёпт его. Вы с ним не друзья. Он точно бросил тебя здесь одну. Я даже пообещала себе подождать до утра, а затем взять дело в свои руки и выбраться отсюда самостоятельно. Но вслед за этим порезгли другие мысли. Что если языки поймали демоны? Что если он сам переуплотился и теперь его вторая сущность крушит ближайшие населённые пункты? Может быть, на него напали браконьеры или дикие животные? В момент, когда я довела себя уже до крайней степени нервозности, Сзади прямо у меня над головой вдруг раздалось. Вот ты где. А ведьму пугать нельзя, особенно ту ведьму, которая очень страшна и которая ничего вокруг не видит. Так что ничего удивительного, что я громко ойкнув, подпрыгнула, лихо развернулась и спустила в своего предполагаемого обидчика проклятие пожизненного невезения. И вот оно, в отличие от прошлых световых пульсаров, получилось практически идеальным. Идеально замерцало фиолетовым. Идеально в воздух взлетела, описала не менее идеальную дугу, а затем столь же идеально обрушилась на землю, потому как подкравшийся ко мне человек совершил невозможный рывок и ушёл с под прямой атаки. Ведьма, прошеппел он же, и я с некоторой долей смущения опознал в говорившем языка. Типичная ведьма. Сначала бьёт, потом смотрит, кого прибила. Да, мне было стыдно, очень стыдно. Но это не помешало, припомнив последние события, Запоздало поинтересоваться. А ты как мои проклятья снял? Их там было много, настолько много, что любое другое существо просто не выжило бы. А Айзуку ничего, ходит, говорит, дискомфорта не испытывает, умирать не собирается. Ещё и это так мастерски уворачивается. "На тебе моя метка", мрачно напомнил он. "Как выяснилось, твои проклятья сами спадают". "Да?" переспросил скептически. Несколько ему не поверил. И исключительно ради эксперимента направила в сторону мага раскрытую ладонь. И выдохнула. «Пиеро Эрнест!» Короткая вспышка, а следом за ней приглушенная ругань, сквозь которую я отчетливо расслышала. «Что это?» Пожала плечами с невозмутимым видом. Поняла, что Айзек все равно в этой мгле не увидел. И чисто с исследовательским интересом ответила. «Аллергия!» Примерно так на... «Все!» Истинным наслаждением было услышать громкий чих последующий за моими словами. Вот она, месть за то, что он грубил и ушёл, оставив меня тут одну. И если Азик в самом деле сбрасывает мои проклятия, что ж, мне же лучше. Буду насылать их с завидной регулярностью, чтобы не расслаблялся. Заодно и попрактикуюсь. Ну ты, чи. Попытался молодой демон явно комплимент сделать, но аллергия вещь коварная. А мы в центре цветочного луга. Так что легко и закуточно не будет. Абчи, зараза. Веля, сними это. Вообще, с меня. Вообще. Осознавать себя заразой было приятно. Очень приятно. Я стояла и с улыбкой наслаждалась ночью. Пока доставший злую ведьму маг никак не мог успокоить свой чих. И продолжалось это минут 8 точно, в которые демон ещё пытался призвать меня к порядку, к совести и даже запугать. Мне, честно, было почти страшно. Настолько страшно, что у меня от широкой улыбки уже даже щеки болеть начали. А потом... А потом стало непривычно тихо. Абсолютно тихо. И в этой тишине прозвучало удивительно ровное, непрерываемое чихом, ледяное от Айзека. «Знаешь, Велена, я полагал, что ты выше всего этого. Посмотрите-ка, и правду проклятие снял. А оно, между прочим, примерно так вечное, и его просто так с себя не скинешь. Потрясение мое было великим, практически сбивающим с ног. Именно потрясенно я и заверила. «Я выше!» Протянула руку и наслала на демона еще одно проклятие. Чесотки. «А теперь пошли!» «И что ты сделала?» Прямых доказательств у мага не было, но чутье, видимо, работало на все сто процентов. «Абсолютно ничего!» Заверила ведьма искренне, благо последнее проклятие без слов насылалось. «Ну, так мы идем или еще на лугу посидим?» Не отвечая, маг молча нашел и сжал мою ладонь. Второй своей рукой тут же почесал плечо, но я на это никак не отреагировала, только улыбку в уголках губ задавила. И мы пошли, в тишине и тьме, и шли мы так уверенно, что нехорошее предположение начало шевелиться где-то внутри, а к краю луга оно и вовсе сформировалось вопрос «Ты видишь в темноте?» И как-то мне так нехорошо вдруг стало, особенно когда Айзек холодно подтвердил, отчетливо «Тишина, мы все еще идем». Только я себя очень напряженно чувствую, а демон уже вовсю чешется. «Веля!» — рыкнул в итоге именно он. Вздохнул очень тяжело, подавляя, видимо, все рвущиеся наружу ругательства. И только очень укоризненно сказал «Ведьма!» А кто спорит-то? Лук закончился как-то очень уж неожиданно. И только после того, как последний цветок остался позади, Айзек поднял ладони и призвал огонь. Яркое, алое пламя затанцевало на кончиках пальцев роняя на все вокруг неровный, нечеткий свет, в котором все же получалось разглядеть кусты и деревья начавшегося леса, а еще самого демона, который, поймав мой взгляд, вроде как даже виноват и сказал, «Заклинание стало сложно контролировать, огонь подчиняется мне беспрекословно». Ведьма промолчала. О том, что этот демон над Айзеком контроль берет, постаралась даже не думать, ибо жутко и бежать хочется. Я вообще ни о чем старалась не думать, потому как мысли обычно такие кульбит выписывают и к таким выводам приводят, что хоть стой, хоть падай. Так что я не думала. Просто переставляла ноги, позволяя молодому магу водить меня всё дальше и дальше в лес. Сначала по едва видной тропке, затем через кусты и заросли травы. Под молодой берёзовой рощей Айзек неожиданно вспомнил, что у него рот есть, которым иногда пользоваться можно. В смысле, демон решил поговорить. Почему ты решила ведьмой стать? Не лучший вопрос для начала разговора, о чем я ему молча и сообщила, глянув недовольно и предупреждающе. И еще целую минуту мы шли молча, а потом мужчина добавила. И не просто ведьмы, а черные. На что повелась? На вседозволенность? Говорят, черные из всех ведьм самые наглые и самые высокомерные. Врут, все же отозвалась я, даже не взглянув на мага а делая вид, что увлечена попытками разглядеть окружающий нас лес. Хм, «Да?» — хмыкнул демон, которого, в отличие от меня, вообще не волновало, куда мы там идем и куда по итогу выйдем. «А кто тогда самые-самые?» У меня не было желания отвечать. В целом разговаривать с ним не хотелось. И я молчала какое-то время. А потом все же негромко произнесла. «Белые». «Белые ведьмы самые высокомерные?» Тут же переспросил Макс с удивлением. Ты ничего не путаешь. Вообще-то как раз белых ведьм причислили практически к святым, а вас чёрных массово ненавидит и презирают. А то я не знаю, так нас потому и не любят, что мы в борьбе за человеческую любовь не участвовали, а выполнили свой прямой долг. Помогали, защищали, оберегали. Это белые, морские, горные и болотные народное признание делить пытались. По итогу белые самыми коварными оказались. Горные и болотные как вид вообще исчезли. Из морских лишь часть уцелела, те, которые самые сообразительные оказались и в море нырнуть успели. А белым поверили, белых полюбили, им доверять начали, их совета вслушать стали. Вот так и вышло, что о белых ведьмах теперь в храмах молятся, как о защитниках от тёмных сил. А всех остальных не будем о грустном. Вер. А языку моему молчание почему-то не понравилось. Помолчи попросила я очень даже вежливо. Не имея никакого желания говорить с ним вообще, а тем более о том, почему я чёрной ведьмой стала. Послушался ли меня маг? Ага, два раза. Я просто хочу понять, Елена. Прялся он настаивать, вроде как одобрительно сжав сильнее мою ладонь. Я просто хочу, чтобы ты помолчал, начала я злиться и руку свою забрать попыталась, но не позволил. Сжал сильнее, а потом его всё остановилось меня лицо к себе развернул, рывком прижал к груди своей каменный. Велена, Веля, Велечка. Принялся он шептать куда-то мне в волосы. Расскажи мне, Велечка, я помогу, я в чём поможешь? Психанула ведьма, всё же вырываясь и на два шага назад отступая. Уже там я поняла, что демон меня обнимал рукой, на которой пламя танцевать и тёмный лес освещать продолжало. И вообще неясно, как не поджёг только Но меня это разозлило еще больше. «Не с чем мне помогать, демон! У меня все в полном порядке! А даже если и нет, то помощи я у тебя просить точно не буду!» Лицо мага, освещаемое всполохами алого пламени, окаменело. Просто окаменело. Застыло непроглядной маской, и только черные глаза начали стремительно олеть. И я не хотела, совсем не хотела ничего делать. Но Айзек, не вняв моим словам, рот открыл и попытался еще что-то сказать не успел. Я проклятье вечной немоты раньше выдохнула, постояла минуту, прикрыв глаза и пытаясь успокоиться. Затем подошла Дземун в лицо не глядя, молча за руку его взяла и сама дальше повела. Через пару минут абсолютной тишины, в которой только ветки у нас под ногами хрустели, выяснилось, что веду я нас не туда. Нет, Эйзик не сказал. Он только вздохнул тяжело и немного направление изменил. Дальше мы шли молча. Жаль, но проклятие нематы спало с айзика уже примерно через 10 минут. "Зачем ты так вель?" вопросил он, показательно спокойно, даже безразлично. Я не ответила. Демон продолжил: "Я же понять тебя пытаюсь. С середины ночи я устала. Пережила за сегодня два нападения демонов, лишилась дома и, кажется, стала хранителем леса. И всё, чего я сейчас хочу упасть и уснуть. Уже хоть куда-нибудь" На всё остальное у меня нежелание, ни, ни сил, вздохнув, промолчала вновь. К сожалению, снова не смолчал Мак. "Что, Вель, расскажи мне. Не знаю, что на меня повлияло. Печальный, искренне сочувствующий голос демона или его взгляд, но я почему-то тихо сказала: у меня больше дома нет". Мак с шаг сбился, споткнулся о какую-то корягу и едва не упал, но устоял и ещё десяток шагов сделал в молчании и в сильном напряжении. А затем с трудом выговорил вопрос: "В каком смысле?" Скинув голову, недоверчиво посмотрела на мага. Айзек отвечал мне настороженным взглядом: "Ты разве не знаешь?" Мне с трудом верилось в то, что он действительно не знал о том, что случилось с городом. Перед глазами отчётливо появился демон, с рёвом вырывающийся из-под обломков моего дома. Какой ещё демон мог оказаться в моём доме, кроме Айзека? И это заставило задать другой вопрос. Ты переплатился. Вот только вопрос мы произвёл утверждением. Настал его очередь не отвечать. А я, помня о том, как неприятно от его настойчивости было мне, терпеливо ждала, просто надеясь на то, что услышу хоть что-нибудь. Через несколько минут тягостного ожидания он всё же негромко заговорил. Последнее, что помню, я в твоей гостиной пытаюсь разорвать нити твоих проклятий. Потом кровь вскипела, в ушах зазвенело и пламя окружило долгая пауза. Очнулся уже где-то в лесу. В голове на Зойлеву стучала мысль, Веля в опасности. Его пальцы, удерживающие мою ладонь, на мгновение жались сильнее. Рванул к тебе, сам не понимая, что делаю. Только огонь в крови стучал. Заставлял быть быстрее. Говорил, что могу не успеть. Успел. Сам не понял, как, но успел. Я промолчала. Только в этот раз мне хотелось сказать хоть что-нибудь. Хоть пару слов. Но голова была предательски пустой. Но необходимость ответить была, и в итоге я выдала полную глупость. Спасибо, что успел. Голос прозвучал очень тих, но демон услышал. Чуть повернув голову, взглянул на меня сверху вниз, криво улыбнулся уголком губ. Спасибо, что подождала. Ответила он такой же глупостью. Так что там с твоим домом? Ох, вот и как ему сказать. Демон сравнял его с землёй вместе со всей влакой. Вот как я ему сказала. И идти дальше демон попросту отказался. Остановился, замер как вкопанный, со смесью неверия и разгорающейся злости, глядя на меня. В итоге тихо и жутко переспросил. «Что?» Вздохнув, сказала честно. «Это надо видеть, Айзек». Демон сосредоточенно кивнул и почему-то поднял голову, вглядывая в темное небо сквозь такие же темные ветви деревьев. Что он там рассмотреть пытался, я так и не поняла. Но что-то явно рассмотрел, потому как в следующую мгновение погасло алое пламя, танцующее на кончиках его пальцев. Несколько секунд было темно и очень тихо. А потом Макс создал шар, гудящий, горящий ярким белым светом шар. Подержал, непонятно чего ожидая, подкинул и поймал пару раз. Удовлетворённо кивнул каким-то своим выводом и заклинание попросту в ладони смял, чтобы ещё через несколько секунд создать уже не шар, а полноценную, закручивающуюся к центру воронку, края которой подозрительно горели, и цвет был чёрно-красным, внушающим никакого доверия. Но в целом портал, как есть. После у вас галантно склонился мужчина. В свете портала на его лице отчётливо сверкнула улыбка. Да ни за что, тут же обозначила ведьма свою позицию. Эйзик перестал кривляться, встал нормально, посмотрел на меня корыстно. Эх ты, Вздохнул и даже головой неодобрительно покачал. А потом ладонь мою в руку свою взял и второй сверху накрыл. Я сначала не поняла, что он делает. Но по коже заскользила приятная прохлада. И я с удивлением осознала. Лечит. Айзек мне раны от нестабильной магии оставшиеся. Залечивает. Залечил. И вот только за этим за руку меня снова взял и решительно за собой в портал повел. И вот странное дело. Точно знаю что у демонов порталы долгие и длинные. А по проходу, Айзеком созданному, мы прошли секунду за три всего, и непроглядный чёрный лес сменился загорающимся временным освещением в леке, на который только-только закат опускался. А вместо глубокой тишины мы услышали громкие многочисленные голоса, стук молотков и топоров, хруст дерева, далёкое ржание коней, лай собак, пение птиц и много чего ещё. В это же мгновение на меня налетел целый ураган. Едва не сбил с ног, подхватил, в воздухе подкинул и всё это с радостно-стревожным. Велька, с ума сошла так меня пугать. Ты где была, ведьма непутёвая? Очень даже непутёвая, возразил с трудом. В целом сложном говорить, когда тебя в воздухе подкидывают, ещё и сильный ветер со всех сторон окружает. Очень неожиданно на моём запястье сомкнулись мужские пальцы и само меня резко выдернули из вихря на ноги поставили, придержали и даже двумя руками не очень ловко волосы растрепавшиеся пригладили. Хам, выскользнул с ветер. Айзик его не слышал, но казался очень догадливым и произнёс: "Запечатаю в железном сундуке и похороню на дне океана. Рискни, червь". Презрительно сплюнул ветер и улетел прочь, напоследок силой ударил Файзика в грудь. Удар был действительно сильным, даже меня чуть не сбило, но демон даже не дрогнул. А дальше было нечто. Губительное, беспощадное нечто, вергающее в ужас даже некромантов. Для начала в закатном небе вдруг появились тяжелые черные тучи, стремительно сгущающиеся и заволакивающие весь небосвод. Жители в Леке мигом прикинули, что это все не просто так, а потому над улицами повисла мертвая тишина, и тихо было всего несколько секунд, а затем в потемневшем небе молния, как сверкнет, черная. И грохот как поднимется, да такой, что земля вздрогнула и магическая защита города завыла. «Это что?» Со смесью непонимания и шока выбросил Айзек, делая глупость, притягивая меня к себе ближе и обнимая рукой за талию. «Это кто?» Тихо исправила я, с закинутой головой, внимательно глядя в небеса. Дальше случилось ожидаемое, во всяком случае для меня. Очередная вспышка черной молнии налетевший ледяной ветер за могильный холод со всех сторон. И она, убийственно прекрасная, смертельно восхитительная, чертовски изумительная, гордая осанка, уверенные жесты, небегающий взор светящихся во тьме изумрудных глаз и спокойный, убийственно спокойный голос, прозвучавший в углушительной тишине над всей влекой. Я спрошу лишь раз, где моя дочь?